Глава семнадцатая. Червоеды. Червоеды шли по направлению к Большому озеру. Вообще они были угрюмого нрава, но добывание съестных припасов, в особенности утром, располагало их к веселости. Они рассыпались в разные стороны, и так как каждый имел право на все, что собрало утром, то всякая удачная находка сопровождалась восклицаниями. Они с детской радостью показывали друг другу свою добычу, трюфели, улитки, сахарные корни зонтических растений, кисловато-сладкие плоды. Длинные космы черных волос, выдающаяся нижняя часть лица, пучки волос на щеках придавали им сходство скорее с собакой, чем с человеком. Короткие руки, сдавленные с боков грудь, смех, напоминавший собачий лай, еще более усиливали это сходство. Блуждая по обширным лесам, Гоняясь друг за другом среди зарослей, двигаясь согнутой спиной, а иногда и на четвереньках, червоеды инстинктивно угадывали направление пути. Их язык, ограничивавшийся несколькими звуками, мог выражать только страх, радость, голод, жажду. Для выражения других ощущений и желаний они пользовались знаками, иногда же понимали друг друга как-то инстинктивно, каким-то необъяснимым чутьем. Старики руководили ими без суровых мер. Двое управляли передовым отрядом разведчиков. Третий, самый старый, замыкал шествие. Проходя через места, где обитали крупные хищники, вожди пронзительным криком собирали всех вместе. Тогда сознание крепкой связи между собой возбуждало в них храбрость, и они без страха с одной палицей нападали на медведя и леопарда. После полудня они собирали добычу для всех и съедали ее вечером перед сном. Каждый приносил свою часть, не прикоснувшись к ней. Дележ происходил около ручья или источника. После умеренной еды и питья они погружались в спокойный сон. Они все шли. Наполненный влажностью лес прикрывал их своей тенью. В них было что-то серьезное и вместе с тем ребяческое. Их внимание постоянно чем-нибудь развлекалось, Их жалкий смех ежеминутно вспыхивал и замирал, как блуждающие огоньки на болоте. Вся жизнь червоедов состояла из кратковременных волнений, зачатков мысли, едва обозначавшихся воспоминаний и соображений. Дождь ли падал на их крепкие головы, холодный ли ветер хлестал их сзади, терновник ли раздирал до крови их ноги, паразиты ли тысячами терзали их кожу, они все переносили терпеливо. В них жила покорность, переходившая по наследству от поколения к поколению. С тех пор, как появился длиннорукий человек, они в течение веков уже не развивались более, а лишь поддерживали свое существование. На их доле уже ничего не оставалось, вся земля, казалось, отталкивала их. Природа как бы старалась защитить их, утолщая кожу, покрывая шерстью грудь, Круг враждебных рас смыкался около них все теснее, и не было никакого сомнения, что эта несчастная порода людей недолговечна. В полумраке перелеска, и им встречались товарищи по переселению, которым они давно уже отвыкли причинять зло. Это были многочисленные стада оленей и шакалов, направлявшихся к югу, и грызуны, двигающиеся к западу. Они приветствовали возгласами протяжный крик миролюбивого восточного слона Держание лошадей мелкой породы с большим ртом, воинственные табуны которых перерезывали им путь. Во вторую ночь их странствования, когда вождь спал в хижине из древесных ветвей, а присевшие на корточки вокруг догоравшего костра червоеды ежились от холода, вдруг раздался крик, поднявший всех на ноги. Звук, означавший появление льва, облетел червоедов. и зубы их застучали от страха. Но вождь собрал вокруг себя наиболее смелых, а затем и прочие окружили его, держа наготове свои дубины. В пространстве, освещенном костром, показался грозный лев и остановился на минуту перед воинственными криками людей. Однако потому ли, что охота льва была неудачна, или он предпочитал мясо человека всякому другому, но он присел, сделал чудовищный прыжок и бросился на толпу людей. Они подались назад и разомкнули свои ряды, следуя тысячелетней тактике. След за тем более пятидесяти палец опустились с размаху на череп, морду, глаза и спиной хребет зверя. Лев попятился, приподнялся и тремя ударами когтистых лап опрокинул четырех противников. Остальные, воодушевленные битвой, стали смелее. Пальцы еще стремительнее обрушивались на окровавленную морду животного. Силач... Отряда одним ударом размозжил переднюю лапу, и в то же время десять ударов других смельчаков разбили задние ноги.